глава 22 нет движение указательного пальца как дворник автомобиля только быстрее нет твердое окончательное эдуард закрыл глаза ответ альбера был настолько предсказуем застенчивый боязливый человек даже когда никакого риска не было принятие малейшего решения занимало у него несколько дней а тут подумать только продать памятники павшим и смыться перехватив кассу Для Эдуара весь вопрос был в том, даст ли Альберт согласие в разумные сроки, ведь отличные идеи, товар, скоропортящийся, газет которые он читал, запой, раздали у него предчувствие, что когда сформируется рынок, а это случится очень скоро, когда все художники, все литейные мастерские кинутся удовлетворять спрос, будет слишком поздно. Вопрос стоял так, теперь или никогда. Для Альбера это было никогда. Движение указательного пальца — нет. Эдуард, тем не менее, упорно продолжал свою работу. Его каталог памятников выполнялся лист за листом. Он только что отрисовал очень удачную победу, вроде Ники Самофракийской, но в солдатской каске. Перед этой моделью никто не устоит. И так как он оставался один, пока в конце дня не появлялась Луиза, у него было время подумать. Попытаться ответить на все возникавшие вопросы, отшлифовать план, который, приходилось признать, был непростым. Куда сложнее, чем казалось поначалу, он пытался разрешать проблемы одну за другой, но то и дело вплывали все новые и новые. Несмотря на препятствия, Эдуард твердо верил в свой план, считал, что он не может провалиться. Главная новость, он работал снова с воодушевлением, нежданным и почти жестоким. Он с наслаждением выстраивал свои перспективы, погружался в будущее, жил в нем. Вся его жизнь зависела от этого. Возрождая это подстрекавшее его к действию удовольствия и собственную озорную провоцирующую сущность, он снова становился самим собой. Альбера это радовало. Ему до сих пор не доводилось видеть такого Эдуара, разве что издалека, в траншеях. И смотреть, как он возвращается к жизни, было для Альбера истинной наградой. Что то задуманного Эдуаром предприятия, то оно казалось ему настолько неосуществимым, что тут почти что не о чем было беспокоиться. Альберу казалось, что план этот, по сути, невыполним. Между двумя молодыми людьми началась борьба, в которой один подталкивал, другой упирался. Как нередко бывает, победа склонялась не на сторону силы, а на сторону инерции. Альберу достаточно было как можно дольше твердить свое «нет», чтобы выиграть дело, — Самым тяжелым для него было не отказаться ввязываться в это дикое начинание, а причинить Эдуару разочарование, убить в зародыши обретенную им дивную энергию, а вновь окунуть его в бессмысленное существование, в будущее несулившее ничего хорошего. Следовало бы предложить ему что-то другое, но что... Вот почему Альберт каждый вечер с вежливой улыбкой и доброжелательностью, хотя без особого воодушевления, восхищался новыми эскизами стелла и скульптур, которые показывал Эдуар. «Ты вникни как следует в идею», — писал Эдуар в разговорной тетради. «Заказчики могут сами составить свой собственный памятник. Берешь знамя фронтовика, получаешь один памятник, убираешь знамя, заменяешь его победой, получаешь другой». Можно творить, и при этом не нужно ни усилий, ни таланта. Это должно прийтись по вкусу, точно. Ах, — подумал Альбер, — Эдуару можно было много в чем упрекнуть, но идеи он выдавал талантливые, особенно те, что вели к катастрофе. Перемена документов, невозможность получать пособие от правительства, отказ вернуться домой, где у него были бы все условия, упорный отказ от пересадки тканей, привыкание к морфину, а теперь еще это жульничество с памятниками павшим. Идея Эдуара — настоящий ящик Панторы. — Ты вообще отдаешь себе отчет? — Что ты мне предлагаешь? — спросил Альбер. Он встал перед товарищем. — Совершить святотатство? Украсть деньги, предназначенные для памятников павшим? Все равно, что осквернить кладбище — это тяжкое оскорбление Отечества. Потому что даже если государство и вложит немного денег в это предприятие, откуда возьмутся основные средства на подобные памятники? От родных тех, кто погиб, это вдова, родители, сироты, боевые товарищи. Рядом с тобой Ландрю выглядит как святая невинность. Примечание Андрея Дизрея Ландрю — французский серийные убийцы, известные под прозвищем «Синяя борода» из Гамбе. Конец примечания за тобой будет охотиться, вся страна, весь мир ополчится против тебя, а когда тебя поймают, суд над тобой будет чистой формальностью, потому что для тебя в первый же день процесса соорудят гильотину. Так вот, я понимаю, что тебе не нравится твоя физиономия, только вот мне моя пока что приотлично подходит. Альбер вернулся к своему занятию, ворча, что план идиотский, но обернулся, держа в руках полотенца. Капитан Продель, образ которого после визита к Перекурам вновь начал преследовать его, Альбер вдруг понял, что его мозг уже давно вынашивает различные планы мести. И вот теперь час пробил. Эта очевидная мысль вдруг дошла до Альбера. «Я тебе скажу так, было бы нравственно продырявить шкуру этой сволочи капитана Параделя. Вот что следовало бы сделать. Ведь то, что мы сейчас на дне, все из-за него, — выпалил Альбер. Эдуар этот новый подход не слишком убедил. В сомнении он застыл, занес карандаш над рисунком. «Ну да», — добавил альберт — «ты что, забыл этого про Деля? Он ведь нам не читал, вернулся героем, бренчит медалями и прочими цацками. Ему выдают офицерскую пенсию. Уверен, благодаря войне он получил немалые преимущества». «Разумно ли продолжать?» — подумал Альбер. «Поставить вопрос, значит, уже ответить на него». Теперь стремление спустить шкуру с Праделя казалось ему совершенно логичным. «Думаю, что он со своими медалями и заслугами обеспечил себе прекрасный брак. Еще бы, такой герой. Уж точно урвет лучший кусок. А пока мы подыхаем с голоду, он обделывает дела. И это тебе кажется высокоморальным». Удивительно, но Альбер не добился от удара желаемой реакции. И вот товарищ поднял брови и склонился над листом. «Все это...» написал он, прежде всего из-за войны. Нет войны, нет про Деля. Альбер чуть не подавился. Конечно, он был разочарован, но прежде всего ему было ужасно грустно. Следовало признать, Эдуар совсем утратил почву под ногами. Несколько раз они вновь возвращались к этой теме и приходили к одному и тому же выводу. Во имя торжества моральных принципов Альбер жаждал мести. «Ты воспринимаешь это как свое личное дело», – писал Эдуар. «Ну да, то, что со мной случилось, это вроде достаточно личное, а ты нет?» – вопрошал Альбер. Нет, Эдуар не разделял мнение друга. Месть не соответствовала его идеалу справедливости. Для него было недостаточно, чтобы за все отвечал один человек. Хотя нынче наступил мир, Эдуар объявил войну войне и желал вести ее собственными средствами, то есть своим искусством. Нравственные идеалы были не по его части. Очевидно, каждый из друзей желал продолжить свою историю, и отныне сюжеты их различались. Они раздумывали, не следует ли каждому писать свой собственный роман на свой манер, по отдельности. Осознав это, Альберт предпочел переключиться на другое. Ладно, можно вспомнить о горничной, работавшей у Перекуров. Она все не выходила у него из головы. Господи, до да чего же у нее был прелестный язычок? Или подумать о новых стеблетах которые он с тех пор не осмеливался надеть. Он приготовил овощной сок и бульон для Эдуара, который, что не вечер, вновь заговаривал о своем плане. Чертовски упертый парень, Альбер не отступал. Так как нравственные доводы не прокатывали, он возвал к рассудку. Представь себе, чтобы развернуть твое дело, следовало бы создать предприятие, оформить бумаги. Об этом ты подумал? Просто напечатать свой каталог и запулить в белый свет, как в копеечку, недостаточно. На этом далеко не уедешь. Могу тебя заверить, нас очень быстро поймают. Между взятием под стражу и приведением приговора в исполнении ты охнуть не успеешь. Однако на Эдуара не действовали никакие доводы. «Нужно иметь помещение, контору», — гремела Альбер. «Ты что, будешь принимать клиентов в своих негритянских масках?» Эдуард, разликшись на атаманке, продолжал перелистывать свои эскизы, стилистические упражнения. «Не каждому дано создать настолько восхитительное уродство». «А еще нужен телефон и служащий, чтобы отвечать на звонки, вести корреспонденцию еще до банки, если ты хочешь получать деньги». Эдуард невольно посмеивался, В тихомолку в голосе его товарища звучал такой испуг, будто речь шла о том, чтобы демонтировать Эйфелеву башню и собрать ее в ста метрах от прежнего места. Альбер был в ужасе. «Да для тебя-то все просто», — добавил Альбер. «Конечно, когда сидишь сиднем дома». Он прикусил язык, но слишком поздно. «Конечно, сказано было справедливо, но Эдуар это больно ранило». Мадам Майяр нередко говорила, в сущности, Альбер вовсе не злой, такого доброго парня еще поискать, но он не дипломат. Вот потому-то ему в жизни ничего не светит. Единственное, что могло заставить Альбера, упорно стоявшего на своем, задуматься, были деньги, богатство которое сулил Эдуард. Правда, он собирался потратить определенную сумму. Страну охватил поминальный бум по погибшим скорбели с той же страстью, с какой отталкивали выживших. Финансовые доводы срабатывали, ведь Альбер заведовал кассой и видел, как тяжело зарабатывается и как быстро тают деньги. Все приходилось учитывать – сигареты, билеты на метро, продукты, тогда как Эдуард сладострастно предлагал миллионы автомобилей роскошной отели. И женщин. Альбер начал волноваться по этому поводу. Конечно, можно было как-то перебиваться в одиночку, но это не любовь. Так ведь и зачахнешь от того, что, в конце концов, никого и не встретишь. Но страх ввязаться в столь бездумное предприятие был, во всяком случае, сильнее, чем жажда женщины, порой неистово терзавшая Альбера. Выжить на войне, чтобы очутиться в тюрьме? А разве есть женщина, из-за которой стоит идти на такой риск? Хотя, если посмотреть на девушек в иллюстрированных журналах, то, похоже, многие из них того стоили. «Подумай», — сказал Альберт как-то вечером, неуж ты думаешь, что я, подскакивающий при каждом стуке в дверь, вяжусь в такую авантюру?» Поначалу Эдуард отмалчивался, продолжая рисовать, чтобы проект двигался своим чередом. Но он понимал, что время работает против него. К тому же, чем больше они говорили об этом, тем больше у Альбера возникало доводов против. И потом, даже если удастся продать эти твои воображаемые памятники и муниципалитеты, выплатят аванс. Сколько мы заработаем? Двести франков сегодня, двести завтра. А ты говоришь, золотое дно. Идти на такой риск, чтобы получить гроши, вот ж спасибо. Чтобы смыться с кругленькой суммой, нужно, чтобы все деньги поступили одновременно. А это невозможно. Твой план не прокатит. Альбер был прав. Покупатели рано или поздно сообразят, что за предложением кроется дутое предприятие. Придется делать ноги с тем, что удастся собрать, то есть практически ни с чем. И размышляя обо всем этом, Эдуард придумал одну уловку, как ему казалось, превосходную. 11 ноября следующего года в Париже. В тот вечер Альбер, возвращаясь с больших бульваров, нашел на тротуаре фрукты в дощатом ящике. Он удалил попорченные места и сделал из тесок. В конце концов, мясной бульон каждый день это приедается, а выдумать что-то еще не получалось. Правда, Эдуард съедал все, что ему давали, с этим проблем не было. Альбер отер руки о фартук и склонился над газетным листом. После возвращения с фронта зрение у него ухудшилось. Будь у него лишние деньги, он обзавелся бы очками. Ему пришлось поднести страницу к глазам. 11 ноября следующего года в Париже французским государством будет возведен монумент неизвестному солдату. Примите его участие в этом праздновании и превратите благородный жест в неслыханное единение нации, открыв в тот же день монумент в вашем родном городе. «Все заказы могут поступить до конца этого года», — сделал вывод Эдуард. Альберт покачал головой. «Ну, ты совсем спятил». И вернулся к своим фруктам. Во время бесконечных обсуждений плана Эдуард доказывал, что на полученную от продаж сумму оба они могут отправиться в колонии, вложиться в выгодное дело, навсегда избавиться от нужды Он показывал ему картинки, вырезанные из журналов или принесенные Луизой почтовые открытки с видами лесозаготовок, где на фоне тащивших деревянные брус земцев довольно улыбались колонисты-завоеватели в пробковых шлемах, откормленные, как монахи. Европейские автомобили, сидящими там женщинами в развивающихся на ветру белых шарфах, едущие по освещенным солнцем долинам Гвинеи, Реки Камеруна и сады Танкина с обильной растительностью, выплескивающиеся из керамических авазонов. Речные суда Сайгона, на которых красуются гербы французских поселенцев и великолепный губернаторский дворец. Театральная площадь, снятая в сумерках, а на ней мужчины в смокингах, женщины в долинных вечерних платьях, сигареты в долинных мундштуках, охлажденные коктейли. Казалось даже, что слышен оркестр. Казалось, тамошняя жизнь легка, дела необременительны, состояние растут и на глазах в тропическом климате. Альберт делал вид, что интерес его носит чисто туристический характер. Однако задержался чуть дольше необходимого на снимках рынка в канакри где высокие юные негритянки с обнаженными грудями и скульптурными формами прохаживались с ленивой чувственностью. Он отер ладони о фартук и вновь пошел в кухню. Вдруг он остановился. «И, кстати, скажи, у тебя есть деньги, чтобы опечатать твой каталог, и разослать его в сотни городов и деревень?» На это Эдуар, у которого был ответ на многие вопросы, так и не нашел, что сказать. Чтобы вогнать гвоздь поглубже, Алибер отправился за кошельком, высыпал монеты на покрытые клеенкой стол и пересчитал их. «Ладно, я могу выдать тебе аванс. Одиннадцать франков шестьдесят три сантима. А у тебя сколько?» Это было низко, жестоко, бессмысленно. У задетого заживого Эдуара не было ровно ничего. Альбер не воспользовался достигнутым преимуществом. Он с в мелочи вернулся к сковородке. В тот вечер они не обменялись больше ни словом. Наступил день, когда Эдуар исчерпал свои доводы, так и не убедив своего товарища. Это было «нет», «Альбер не передумает». Время шло. Каталог, почти законченный, требовал лишь нескольких уточнений. Оставалось его напечатать и разослать. Но предстояло все остальное. Организация дела, огромная работа и не гроша за душой. Что от всего этого осталось у Эдуара? Серия бесполезных рисунков? Он совершенно пал духом. На сей раз ни слез, ни скверного настроения, ни упрямства он чувствовал себя оскорбленным. Его замысел провалил мелкий клерк во имя священного реализма. Вновь повторялась вечная борьба художника и буржуа. Это с небольшими различиями была та же война, как и та против отца, которую он проиграл. Художник — это мечтатель, следовательно, бесполезный человек. Эдуару казалось, что за фразами Альбера он слышит слова отца. Перед тем и другим он чувствовал, что его низводят до положения приживала, ничтожного существа, посвятившего себя пустому времяпрепровождению. Он был терпеливым, объяснял, убеждал, но не преуспел. То, что разделяло их с Альбером, крылось не в разногласиях, но в различиях культур. Он считал, что Альбер мелок, жалок, в нем нет ни размаха, ни честолюбия, ни безумства. Альбер Маяр являлся одной из разновидностей Марселя Перекура. Тот же тип, только денег меньше. Эти двое, напичканные предрассудками, сметали все живое, что было у Эдуара. Они убивали его. Эдуар кричал, а Альбер сопротивлялся. Завязалась ссора, Эдуар стукнул кулаком по столу, пронзая Альбера взглядом и исторгая хриплые угрожающие звуки. Альбер промычал, что он провел четыре года на войне и не станет отправляться в тюрьму. Эдуард опрокинул атаманку, которая не выдержала атаки. Альбер кинулся к диванчику, единственная вещи, которую он дорожил, так как только она придавала этой обстановке некоторый шик. эдуар раздавал яростные, неожиданно крики. Слюна брызгала из его разверстая гортани, поднимаясь из черева, будто извержение вулкана. Алибер собирал обломки атаманки, твердя, что эдуард может разнести хоть весь дом, это все равно ничего не изменит. Оба они совершенно не годятся для подобных дел. Эдуард продолжал кричать, хромая он расхаживал широким шагом по комнате, локтем выбил стекло, грозя швырнуть на пол те несколько тарелок и чашек, которые у них были. Алибер накинулся на него, схватил за талию, они грохнулись на пол и покатились». Они возненавидели друг друга. Альбер в беспамятстве ударил Эдуара в висок. Тот ответил пинком в грудь, отбросил его к стене, почти лишившегося чувств. Они вскочили на ноги одновременно. Эдуар ответил Альберу пощечину. Тот ответил ударом кулака прямо в лицо. А ведь Эдуар находился прямо напротив. Сжатый кулак Альбера угодил в зияющую полость на его лице. Углубившись почти по самое запястье, и застыл. Альбер в ужасе смотрел на свой кулак, погрузившийся в лицо товарища. Кулак будто пронзал голову насквозь. А над запястьем был изумленный взгляд Эдуара. Они, парализованные, стояли так несколько секунд, потом услышали крик. Они повернулись к двери. Луиза, прижав руку к рту, в слезах смотрела на них, затем убежала прочь. Они расцепились, не зная, что сказать. Потом неловко отряхнулись и долго виновато молчали. Оба понимали, что всему конец. Их отношения не могли устоять перед этим кулаком, врезавшимся в лицо. А Алибер будто пытался прорвать его. Этот жест, это ощущение, эта чудовищная близость все выпадало из порядка вещей, рождало головокружение. Гнев был различен, или же выражался по-разному. Эдуар на следующее утро собрал вещи, достал ранец, он взял только одежду и не притронулся больше ни к чему. Альбер отправился на работу, так и не придумав, что сказать. Последнее, что он видел, была спина Эдуара, собиравшего пожитки. Медленно, как человек, который еще не окончательно решил, что уйдет. Весь день Альбер расхаживал с рекламой на спине, перебирая печальные мысли. Вечером его ждала короткая записка «Спасибо за все». Квартира показалась Альберу пустой, как его жизнь после ухода Сесиль. Он знал, что время лечит, но с тех пор, как он выиграл войну, у него создавалось такое ощущение, будто он проигрывал ее каждый день.